Глава 5. Воспитывать детей, не повторяя воспитательных сценариев. Воспитать воспитателей, открывать школы для взрослых, которых никто никогда не учил тому, что необходимо для человеческой жизни после 40 лет. Карл Густав Юнг. Интервью и встречи. Из детей в родителей В определенный момент жизни человек перестает быть только сыном или дочерью и, возможно, сам становится родителем. Для того, кто делает такой выбор, это решение становится огромным потрясением, радикальной переменой, заставляющей взглянуть на реальность с другой точки зрения. Он становится тем, кто воспитывает, а не тем, кого воспитывают. Одно дело любить и хотеть детей, и совсем другое растить и воспитывать их. Это трудная задача. Что происходит при смене ролей, когда дети становятся родителями? Как с этим справиться? Давайте послушаем историю Сони. «Пойду прогуляюсь. Когда я стала мамой, мне уже было 38 лет. Я давно хотела родить ребенка, но долго не решалась на этот шаг из-за терзавших меня сомнений и страхов. В тот момент, когда я взяла на руки Луку, все и навсегда изменилось». Внезапно я ощутила груз ответственности за другого человека, обязанность, от которой уже нельзя было уклониться. Пути назад больше не было. Первые месяцы дались мне тяжело, я постоянно звонила маме, но она жила далеко. Один случай меня очень обеспокоил, я осталась одна с четырехмесячным Лукой, который постоянно плакал, а я не могла понять почему. И тут я сказала ему, «Послушай, я сейчас пойду прогуляюсь немного». Надеюсь, когда я вернусь, ты уже перестанешь плакать. И я действительно ушла. Несколько минут спустя меня охватила жуткая тревога, и я вернулась домой. К счастью, все было в порядке, но я испытала серьезное эмоциональное потрясение. Заливаясь слезами, я позвонила маме. Мужу я так и не рассказала об этом эпизоде. Мне до сих пор стыдно. Радость и грусть сменяли друг друга. Я уже не была маминой дочкой, я сама стала настоящей мамой хотя все еще чувствовала себя таким же ребенком, как мой Лука. Страхи Сони были вполне обоснованными, и, возможно, стоило попытаться избавиться от них еще до того, как стать матерью, освободиться от роли вечного ребенка, за которую она, похоже, держалась мертвой хваткой. Рождение ребенка настолько значимый этап в жизни женщины, что поддержка в это время не просто желательно, а необходима. Это настоящая метаморфоза. Считать рождение ребенка только биологическим актом – огромное заблуждение, которое нередко встречается у молодых родителей, полагающих, что ребенок не изменит их жизнь, что они смогут брать его с собой на вечеринки или продолжать ходить в ночные клубы. Установка на вечную молодость рискует значительно осложнить родительскую задачу. Это упорное стремление оставаться подростками свидетельствует о недостаточной проработке своего воспитательного сценария или хотя бы полученного воспитания, об отчаянной попытке любой ценой делать все наперекор родителям. И вот перед нами новоиспеченная мать, которая, вспоминая свою маму, уволившуюся с работы и отказавшуюся от собственных интересов ради воспитания детей, стремится во что бы то ни стало найти способ простить своего ребенка, ничем не жертвуя, продолжая жить прежней жизнью. Это ловушка родом из прошлого. Ситуация, в которой ребенок рождается у совсем юной мамы, наглядно демонстрирует, насколько сложен переход из детей в родители, какое смятение это событие вносит в ее жизнь. Я привожу в пример молодых женщин, рано ставших матерями, чтобы подчеркнуть суть проблемы и ее сложность, а также показать, как разные типы общества пытались справиться с этой проблемой и даже извлечь из нее выгоду когда ты еще подросток. Быть с родителем в юном возрасте совсем непросто. Нейронные связи в мозге еще не до конца сформированы, а в эмоциональном плане лимбическая система словно несется на американских горках. Биологические и мотивационные импульсы могут быть сильными, даже зашкаливающими, однако мозг еще не достиг той зрелости, которая необходима для родительства. Проведенные исследования подтверждают, что с точки зрения развития головного мозга подростковый возраст заканчивается между 23 и 25 годами, то есть на самом деле взрослая жизнь начинается несколько позже 19 лет, когда заканчивается период тинейджерства. В традиционных обществах всегда поощрялось раннее даже подростковое материнство с целью обеспечить преемственность обычаев и культурного наследия. В результате молодая семья фактически оказывалась вынуждена, обычно по экономическим причинам, обращаться за помощью к собственным родителям, бабушкам и дедушкам, или даже прабабушкам и прадедушкам. Помню одну совсем юную иностранку, иммигрировавшую в Италию, которая спустя пару месяцев после рождения детей отправила их к себе на родину, где их передали на попечение бабушкам и прабабушкам, еще достаточно молодым. Вот что рассказывает Федерика: «Я познакомилась с Луиджи, когда еще училась в школе. Это было как ураган. История нашей любви должна была потрясти мир. Я забеременела, даже не знаю, намеренно или случайно. У нас не возникло сомнений, мы оба хотели сохранить ребенка, однако реальность оказалась совсем не похожа на мечту. Сначала у нас разладилось взаимопонимание, а после свадьбы мы очень быстро расстались». Мне пришлось вернуться домой, к родителям. Так рухнул мой воздушный замок. Важно понимать одно. Дети так или иначе справляются с подобными ситуациями. Не будем навешивать на них ярлыки. Они и как могут пытаются преодолеть слабости своих неопытных родителей. И находят людей, которые могут им помочь. Именно об этом история Луизы. Ее любовь и ее кошмар. Мои родители были очень молоды и незрелы. Мать повзрослела, когда я родилась, а отец застрял в детстве. Я выросла, наблюдая, как они движутся в противоположные стороны. Один из родителей шел к зрелости, другой убегал от нее. В этой странной семейной картине, где все были поглощены организационными вопросами и распределением обязанностей, не хватало физических контактов, поцелуев, нежности и ласки. Для матери я была и ее любовью, И ее кошмаром. Чтобы эта конструкция не развалилась, каждому следовало играть свою роль. Я должна была быть хорошей и ответственной. Я усвоила это так хорошо, что уже в четырехлетнем возрасте, проголодавшись, сама грела молоко на плите и спокойно пила его с печеньем. Также обстояло дело с моими обедами, ужинами и полдниками. Я ела, когда была голодна. Так началась история моего воспитания, в которой были женщины, мужчины, не имевшие особого значения — мужество, ответственность и самостоятельность. Луизе все же удалось привести корабль своей жизни в гавань взросления. Ей словно пришлось воспитывать саму себя. Тема ответственности сопровождает ее на протяжении всей жизни и становится воспитательным сценарием, которому она следует неуклонно вплоть до момента, когда она сама становится матерью. И тут в ее мире происходит перелом. Она объясняет это так. «Я не построила свою нынешнюю семью на воспитательной модели ответственности, хотя это всегда было моей характерной чертой. В какой-то момент я четко поняла, что могу все изменить, следовать своим собственным интересам, руководствоваться своей мотивацией, своими стремлениями, Помимо прочего, я приняла решение сменить работу, и этот новый подход сработал. На практике такое изменение не отменяет того, что помогло ей в жизни и от чего не было смысла отказываться. Но Луиза не стала слепо следовать этой модели в воспитании своих детей. Она выросла, следуя своему чувству ответственности, однако к своему материнству подошла совсем иначе, чем ее родители. Переосмысление родительских сценариев Что происходит с воспитательными сценариями, заложенными в нас в детстве, когда мы сами становимся родителями? Мы попадаем в бурлящий мир, где нет точных и определенных ответов, и каждый проживает это очень лично и индивидуально. Опираясь на свой профессиональный опыт, я выделил три возможных пути переосмысления этих сценариев применительно к своим детям. Это не строгая классификация, скорее компас, позволяющий определить свою позицию. Первый путь — это пассивное переосмысление. Никакого разрыва с полученным воспитанием и воспитательным сценарием. «У меня все прошло хорошо. Зачем что-то менять для воспитания моего ребенка?» Речь о фаталистическом, чисто подражательном подходе. Он напоминает зубрежку в школе, когда заучиваешь материал, даже не пытаясь понять его смысл. Пассивное повторение родительского воспитательного сценария проявляется по-разному, начиная со знаменитой фразы «Я же нормальным вырос, зачем что-то менять?». За этими словами часто скрываются традиционные оплеухи и другие телесные наказания, полученные в детстве. Воспитательный подход, которому давно следовало бы остаться в прошлом, в том числе с точки зрения закона. К сожалению, он все еще живет в недрах нашего общества, иногда даже с явными попытками его оправдать. Как педагог, я всегда чувствую неловкость, когда в общественных местах, вроде скверов и супермаркетов, вижу, как родители разного происхождения и культурного уровня буквально распускают руки в отношении своих детей и, по возможности, стараюсь это пресекать. Однако встречаются и весьма изощренные варианты. Помню один случай, с которым я столкнулся много лет назад. Хочу внука. Франческа делится со мной пережитым ею отчаянием. У нее были отношения с ровесником, им обоим было по 26-27 лет, без каких-либо взаимных обязательств, и она забеременела. Ее легкомысленный друг самоустранился, не желая ничего слышать о ребенке. Тем не менее... Франческа сохранила беременность, дала сыну свою фамилию, а затем совершила ошибку, омрачившую их дальнейшую жизнь, пригласила бывшего парня на крещение. Там его зарегистрировали как отца-младенца, после чего он окончательно исчез из их жизни. Когда мальчику исполнилось 6 лет, этот человек вновь объявился и через адвоката предъявил свои права на ребенка. В конце концов, он же принимал участие в религиозной церемонии в качестве отца. Франческа была потрясена, до нее дошли слухи, что бабушка со стороны отца, не имевшая внуков, узнав о мальчике, решила, что его надо забрать. Началась судебная тяжба, в ходе которой Франческа и, как я подозреваю, ее сын, тоже вытерпели немало обид и унижений. Отец ребенка вообще ни о чем не задумывается, он просто пытается угодить своей матери, которая хочет иметь внука. Это пример не просто пассивного, а я бы сказал, удручающего повторения воспитательного сценария. Второй путь – зеркальное переосмысление. Один из наиболее распространенных путей. Изменение заключается в том, чтобы делать все наперекор полученному воспитанию. Я буду делать все наоборот, чтобы моим детям не пришлось столкнуться с тем, что я вытерпел от своих родителей. Этот путь создает иллюзию, будто сопротивление и противодействие своему воспитательному сценарию означают перемены и избавление от него. Если разобраться, зеркальный подход состоит в том, что мы просто смотрим в зеркало, в котором все отражается наоборот. Да, картинка выглядит как нечто противоположное, но она все равно определяется оригиналом. Мы просто берем родительскую модель воспитания и делаем все наперекор. При этом сама модель остается точкой отсчета, от которой мы зависим, пусть и через отрицание. Мы не освобождаемся от нее, не развиваем собственный воспитательный проект, продолжая вместо этого цепляться за родительские установки. Это может принимать самые разные формы. Вот несколько примеров. Отец никогда меня не слушал, поэтому теперь я стараюсь всегда выслушивать моих детей, мы должны поддерживать диалог любой ценой. У меня был скупой и жадный отец, настоящий скряга, поэтому я хочу быть щедрым со своими детьми, не отказывать им ни в чем. Я не хотел продолжать учиться, но меня заставили, Я сидел дома над учебниками без всякой мотивации. Никогда не поступлю так со своими детьми. Нас, троих братьев, принуждали всегда делать все вместе. Я от этого натерпелся. Теперь я позволяю каждому из своих детей делать то, что он хочет. Каждый год мое лето проходило в лагерях. Неделя здесь, неделя там. Мои дети проводят каникулы со мной. Я не доверяю их, кому попало. Я знаю, что она не хотела кормить меня грудью. Я буду кормить своего сына, пока он сам не откажется от груди. Можно было бы продолжать в том же духе до бесконечности. Мне хотелось поколотить их. Я спрашиваю у отца, жалующегося мне, что дети плохо с ним обращаются, какими были ваши отношения с родителями. Он отвечает, хуже некуда. Вам хотелось обругать их? Еще бы, мне хотелось поколотить их. Неудивительно, что дети воплощают в жизнь то, что их мама или папа хотели бы проделать со своими деспотическими родителями. Сработает ли это? Очень сомнительно, причем не столько из-за порочной методики, сколько потому, что пока не будет написана по-настоящему новая глава, мы остаемся в привычном русле полученного воспитания без реальной трансформации. Изменение заключается не в том, чтобы перейти на противоположную сторону улицы или развернуться и пойти в обратном направлении, а в том, чтобы выбрать совсем другую улицу. Наконец, третий путь — осознанное переосмысление, определение, указывающее на способность рассматривать полученный воспитательный сценарий не только эмоционально, но и с точки зрения необходимости поступать правильно по отношению к своим детям стараясь дать им лучшее и при этом не скатываться к банальному отрицанию того, что делали их собственные родители. Максимально эффективное использование полученного воспитания с внесением изменений там, где это необходимо. Я понимаю, как меня воспитывали, ибо стараюсь изменить то, что считаю неправильным. Иногда это просто соответствует переходу от состояния родителя-самоучки, которым управляют неосознанные семейные паттерны, к тому, кто знает, когда следует обратиться за помощью к соответствующим специалистам. Осознанность проявляется в способности выстраивать воспитание как организованный процесс. Так я поясняю это в рамках своего педагогического метода помощи родителям. Я говорю о способности выстраивать воспитательную модель не только на уровне отношений, чем мы ближе к детям, тем, разумеется, лучше, но и задавая четкие ориентиры на конкретном практическом уровне. Устоявшиеся привычки, ясные правила, разумная гибкость, командная работа, позволяющая обоим родителям придерживаться единого подхода. Всему этому можно научиться. Каждый родитель способен правильно выстроить свой педагогический репертуар, который позволит детям адекватно использовать имеющиеся у них ресурсы. История Джорджо, довольно в позднем возрасте ставшим отцом двух девчушек, на момент этого рассказа им было 3 и 5 лет, Прекрасная тому иллюстрация. Родители хиппи. Я родился в 1970-х годах. Мои родители вели жизнь в стиле хиппи, вполне в духе того времени. В доме всегда было полно народу, гремела музыка, клубился сигаретный дым, хоть топор вешай, алкоголь лился рекой, мать с отцом частенько разгуливали нагишом. Вся эта распущенность и неразбериха казались мне вполне нормальными, однако в подростковом возрасте я почувствовал некий дискомфорт. Я понял, что, наверное, это было все же не совсем нормально. Меня стал раздражать вид голых родителей, и я старался не пересекаться с ними. Теперь у меня самого две маленькие девочки, и мне не хотелось бы повторять с ними то же самое, но и слишком строгим быть не хочется. Как мне поступить? Джорджо задал отличный вопрос. Он пытается избавиться от родительской модели и найти свой путь. Он не хочет ни повторять их хипповский стиль, ни кидаться в противоположную крайность. Он просит помочь ему выстроить правильную дистанцию, которая позволила бы ему избежать чрезмерной телесной близости, но при этом не создала бы дочерям других проблем. Это важная потребность. Я сказал ему, что девочки еще слишком малы. Проблема могла бы возникнуть только через несколько лет. Тогда понадобится соблюдать приватность при пользовании ванной, стараться не нарушать элементарных приличий, бескрайностей, но и не повторяя поведение его родителей. Золотая середина – нежный, теплый физический контакт, без излишней близости и навязчивости. Не следует забывать, что детям нужно обрести телесную автономию от родителей, и чем старше они становятся, тем важнее эта потребность. Об этом говорит и сам Джорджа, вспоминая о своем подростковом возрасте. Я думаю и о тех родителях, которые называют своих взрослеющих детей «милый», «крошка» и прочими ласковыми прозвищами, больше подходящими влюбленным. Стоит ли так поступать? Не в деньгах счастье. Акилле защитил диплом по экономике и коммерции. Его отец — генеральный директор крупной компании. Судьба, казалось бы, предрешена, и он уверенно шел по стопам отца, став в 26 лет, заместителем директора сети отелей. Однако, когда дело дошло до повышения, он внезапно передумал и все переиграл. Исходя из интересов, возникших у него параллельно с учебой, он отказался от должности директора и решил посвятить себя педагогической деятельности. При этом Акилле выбрал очень необычную для мужчины сферу, стал воспитателем в детском саду. Он пошел учиться, получил нужное образование и посвятил этой работе всю жизнь. Этот решительный поворот принес ему чувство удовлетворения, несмотря на зарплату, несопоставимую с доходом директора компании, и позволил максимально раскрыть свой потенциал. Такой крутой вираж увел Акилле от семейного воспитательного сценария к очень личному и творческому вызову, полностью противоречащему социальным ожиданиям. Не стоит потакать желанием окружающих. Лучше попробовать добиться своего, опираясь на собственные силы. Помните, что осознанное переосмысление относится к сфере педагогики, где не существует готовых ответов, а только корректная и адекватная информация, способная помочь в выполнении увлекательной задачи растить и воспитывать детей. Уникальная возможность. Слишком часто мы думаем, что забота о детях – это улица с односторонним движением. Я посвятила себя ребенку. Я все ей отдаю. Я трачу на них столько времени. Ночами не сплю. «Только о нем и думаю, они весь мир для меня». Такой подход редко работает, напротив, он обычно приводит к неудовлетворенности, которая мешает самому процессу воспитания. Из-за этой логики родители, например, начинают видеть в ребенке постоянно истерически орущее существо на грани нервного срыва, вместо того, чтобы понять. Он — часть семейной системы, и, будучи самым маленьким и уязвимым ее членом, просто не может не реагировать на общую обстановку. Его что-то беспокоит, Нужно показать его специалисту, врачу, психиатру. Наверное, это какое-то расстройство. А в чем может быть реальная причина? Возможно, он реагирует на напряжение родителей, которые никак не могут прийти к взаимному согласию, или не получают необходимой эмоциональной поддержки. Или в семье его определили на роль проблемного ребенка, в то время как остальные дети считаются хорошими и послушными, хотя на самом деле это не так. Стать родителем – это уникальная возможность заняться не только детьми, но и собой, запустить процессы личностного роста, которые иначе было бы довольно сложно осуществить. Я всегда считал, что воспитание нового поколения должно идти рука об руку с заботой родителей о себе самих, как о взрослых с самовоспитанием. Иначе мы рискуем спроецировать на детей нерешенные вопросы, связанные с нашими собственными воспитательными сценариями. Примеров огромное множество, и многим родителям они хорошо знакомы. Женщина, в юности страдавшая от расстройства пищевого поведения, продолжает изо дня в день твердить себе, а иногда и мужу, «Не хочу, чтобы моя дочь устроила себе какие-нибудь фокусы с едой. Она становится буквально одержимой, придирчиво выбирает продукты, как привыкла с детства, и хочет, чтобы ее дочь питалась правильно, супер правильно. При этом она, возможно, не понимает, что подростковый протест дочери заставит ее нащупать именно эту болевую точку матери, и в итоге у нее возникнут те же проблемы. Повторится сценарий, которого можно было бы избежать, подойди мать к воспитанию более отстраненно и организованно. А вот молодой отец с тяжелейшей историей. Его отец был алкоголиком, которого погубила эта зависимость. Теперь он ни в коем случае не хочет, чтобы его семилетний сын повторил судьбу своего деда. Поэтому он постоянно контролирует мальчика, наблюдает за ним, и как только замечает что-нибудь подозрительное в его поведении, начинает отчитывать его, ругать, стыдить, пытается вызвать чувство вины, которое никогда не испытывал его отец, возвращаясь домой пьяным или пряча бутылки со спиртным в шкафах, под кроватью или даже в матрасе. Он не хочет, чтобы мальчик что-нибудь от него скрывал. Сын должен рассказывать ему все, быть искренним и честным. Это личные истории, спроецированные на детей, которые не имеют к ним никакого отношения. Родителям нужно решать эти проблемы самим, а не перекладывать на плечи детей свои собственные непроработанные травмы. Кому нужна психологическая помощь в ситуации с отцом-алкоголиком? Кто должен разбираться с расстройством пищевого поведения, дети или родители? Родители, умеющие позаботиться не только о детях, но и о себе самих, не просто проявляют смелость и инициативу, используя предоставленную жизнью возможность. Они также одним выстрелом убивают двух зайцев. Постоянно работая над собой, они во взрослом возрасте продолжают свое обучение и воспитание, перерабатывают свои воспитательные сценарии, адаптируя их к своей новой роли родителей и воспитателей. Это в полной мере относится и к учителям, Нельзя просто копировать своих преподавателей, повторяя модель уроков, знакомых им с собственных школьных лет. Следует искать новые подходы и информацию, критически оценивать свою работу, чтобы найти собственный творческий путь и иметь возможность сказать, «Я делаю это по-своему, не копирую. Даже если я что-то заимствую у других, то обязательно перерабатываю под себя». Тоже можно сказать и о родительстве. Со многим из того, что делали мои родители, я не согласен, но пытаюсь найти новую точку опоры, меняясь ради своих родителей, а не для того, чтобы свести счеты с родителями. Меня глубоко потрясло заявление одной из моих клиенток. Мой муж предал меня, и теперь его сын будет за это расплачиваться. Ничего себе! Перекладывать на детей проблемы из своего прошлого — настоящее безрассудство. Дети не могут компенсировать нам пережитые утраты, и стать лекарством от наших слабостей. Они не станут нашим спасением, не могут дать нам шанс увидеть мир не глазами наших родителей, а глазами тех, чей взгляд устремлен вперед в будущее. В улыбке ребенка, бегущего тебе навстречу, светится призыв. «Не тащи меня в свое прошлое, позволь мне идти своим путем в мое будущее, прожить мою жизнь». «Каждый растет, только если о нем мечтают», повторил бы Данило Дольче. Данило Дольчи – итальянский писатель, поэт, публицист, социолог и общественный деятель. И эта мысль прямо противоположна установке, что дети должны просто воплощать несбывшиеся мечты своих родителей. Оставьте в покое тех, кто рождается, дайте им место для жизни, не решайте за них, не читайте им одну и ту же книгу, позвольте им встретить свою зарю и дать имя своим поцелуем. Пабло Наруда